Глава 10 Я все же подписала требуемые бумаги. После долгих размышлений, после всех за и против, мне пришлось согласиться с тем, что в данной ситуации мое сопротивление ни к чему не приведет. А слишком явный протест еще и усугубит положение. Егор все равно получит необходимые результаты, да и мне так будет спокойней. Врач констатировал значительное улучшение моего состояния. Угроза выкидыша осталась в прошлом. Только память по-прежнему топталась на месте. Но тут медицина пока была бессильна. Поэтому, когда в один прекрасный день позвонил Егор с новостью, что меня выписывают, я даже не удивилась. «Я заеду ближе к обеду. Заберу тебя». Сухо бросил в трубку. «Подожди». «Замерла на мгновение сегодня? До обеда?» «Да. Врач настаивала подождать до понедельника, но я договорился пораньше. В будни у меня не будет времени заниматься этим. Да и все показатели в норме, как мне передали. Не вижу смысла тянуть». Пульс подскочил до критической отметки, то ли от радости, то ли от страха, забившись в области горла. «Да, но я так и не смогла дозвониться до мамы». Может быть, ты пошлёшь кого-нибудь проверить? Я боюсь остаться на улице. Вдруг она уехала из города или что-то случилось. Как я попаду домой?» Причем здесь твоя родительница?» Резко бросил Егор. «Юля, ты, наверное, не понимаешь. Ни о каком «домой», в смысле туда, где ты жила раньше, не может быть и речи». «Что это значит?» Похолодела от неприятного предчувствия. его вот тон явно не подразумевал компромиссов. Это значит, что ты переезжаешь жить ко мне, туда, куда я скажу. И до тех пор, пока не родится ребенок. За условия можешь не переживать. Ты будешь находиться под надлежащим контролем. Все необходимое тебе привезут или купят. Так, понятно?» У меня на мгновение пропал дар речи. «Нет, я подозревала что-то подобное, но не в столь категоричной форме» его словосочетание надежный контроль» наверняка имеет совсем иной смысл. Тотальный. Без права голоса. «Результаты теста уже готовы. Поняла сразу». «Вчера». «Тогда ясно, откуда такая спешка и уверенность. Судя по его словам, по добытым фактам, каждый мой шаг будет отслеживаться в реальном режиме». Хотя с того момента, как я пришла в себя после аварии, все так и было. Но именно сейчас меня это почему-то начало напрягать. Я не поеду. Не понял. Я сказала, что не поеду с тобой. Повторила упрямо. Я хочу домой. Ты слышал рекомендации специалистов. Мне нужна домашняя знакомая обстановка. Родные люди рядом. Они эти твои шкафобразные тени, следующие за мной по пятам. Юля! предостерегающе начал Егор, но я перебила его. Покой и никакого стресса. Как ты себе это представляешь в подобных условиях? Думаешь, мне комфортно, когда я слышу за спиной дыхание твоих цепных псов? Когда все вокруг чужое, незнакомое, когда... Для тебя сейчас все незнакомое. Я заеду, и мы поговорим. Отрезал он, давая понять, что разговор окончен. И отключился. Вот так, просто. А чего, собственно, я ждала уговоров, просьб! Я медленно отложила в сторону телефон и огляделась. Собирать мне было нечего. Все, чем пользовалась в больнице, было выданным тут же. Только моя дамская сумочка с личными мелочами лежала в тумбочке, ожидая нужного часа. И телефон, купленный Егором, вот и все мои пожитки. Юля, к вам пришли. Заглянула медсестра, пропуская визитера. Почти тут же мимо нее в палату юркнула Марина. «Юляшик!» — радостно взвизгнула она, протягивая руки. «Мариш!» — искренне обрадовалась в ответ. «Наверное, впервые за последние дни». Обняла подругу, ощущая, как улыбка невольно ползет по лицу, и шкала настроения медленно, но верно повышается. Я закрутилась, завертелась, ты уж прости. Затарахтела она автоматом. Хотела пораньше прийти, но что-то никак. Я и сейчас, буквально на минутку, забежала. А у тебя как дела? Щечки порозовели, смотрю. На поправку идешь. Выписывают сегодня. Ох, вот это я вовремя. Ты помнишь мою просьбу? Ходила. Сразу накинулась с волнующим меня вопросом. Ходила. Замялась Марина, пряча взгляд разжала объятия и села на кровать, поправляя пол и халата. И что? Ну, говори же, не тяни. Мне дверь не открыли. Нет, знаешь, может, мне показалось, но у меня было такое чувство, что дома кто-то есть. Не знаю, может, реально почудилось, может, от соседей звук шел. И снова ничего. А если маму в заложницах держат спецы Стрелецких? Если ее давно вывезли? Нет, бред. Егор бы сказал, лишний рычаг давления на меня. Я взглянула на время. До обеда оставалось около двух часов. Что бы ни случилось, сегодня я сама выясню, в чем дело. Я забыла у тебя взять номер телефона. Спохватилась, вспомнив прошлую свою оплошность. Продиктуй, пожалуйста. Марина назвала комбинацию цифр, подождала, пока я внесу ее в список контактов, и только после этого осторожно спросила. «А что у тебя со Стрелецким?» «В смысле?» «Дело в отношении аварии закрыли. Ты в курсе?» «Они не стали подавать заявление. Женька на днях сказал, и всю шумиху в прессе пытаются замять. Они тебе какое-то предложение сделали? Решили сами расправиться?» «Что?» «Кто такой Женька? Я не стала уточнять. Брат, жених, друг. Какая разница?» А вот информация меня зацепила. Как минимум тюремный срок мне не грозит, судимости за моими плечами тоже не предвидится, а значит, мне не придется расставаться с ребенком после рождения. Понимание онного теплым бальзамом легло на душу, хотя и не умоляло чувство вины. «Нет, все в порядке, мне никто не угрожал», — мотнула головой. «Серьезно?» «Я не шучу! Если что, я знаю, как тебе помочь, поверь!» Я уже все в мыслях перебрала и нашла один очень действенный способ. В упор взглянула Марина. «Это ведь не шутки! Такие люди просто так от тебя не отстанут!» «Не нагнетай!» — попросила честно. «Но ты имей в виду! Я за тебя и в огонь, и в воду! Не забывай! Звони в случае чего! Черт, мне уже пора!» Засуетилась, услышав звякнувшее смс на своем смартфоне. «Надеюсь, теперь чаще видеться будем. Все-таки больница — это такое место, запахи лекарств, люди в белых халатах, напряжение. Бррр! Хотя тут это не так чувствуется, но все равно неуютно». Маришка словно нервно дернулась, заметив еще одно оповещение. Спрятала телефон, обняла меня на прощание, чмокнула в щеку и упорхнула в дверной проем, оставив после себя приятное послевкусие того, что жизнь налаживается, и я не одна в этом мире. К тому моменту, когда приехал Егор, внутренне я была готова к встрече с ним. Переварив первое впечатление от, в принципе, ожидаемой новости, я решила, что не позволю на себя давить и уж тем более делать из меня марионетку. Мужчина появился спустя два с половиной часа, хмурый, сосредоточенный. «Готово?» — окинул пристальным взглядом. «Да, рекомендации врача на руках. Дальше продолжу наблюдаться в районной поликлинике». Оно и так было ясно изначально. А сегодня, ставя подпись перед выпиской в больничных бумажках, я, наконец, увидела местный преискурант и итоговую сумму за мое лечение. Боюсь, я за год столько не заработаю. Тебя что-то не устроило? Есть претензии? — вздернул бровь Егор. Хмыкнула насмешливо, решив, что язвить не надо, а ответ и без того очевиден. За воротами нас ждал черный матовый внедорожник. Хищный красавец подстать хозяину. Я даже залюбовалась на какое-то мгновение, глядя, как они смотрятся вместе. Егор, остановившись у двери авто, обратилась к своему проводнику. «Отвези меня домой, пожалуйста». Взгляд, как у олененка Бэмби, побольше воздуха в легкие для смелости. «Так будет лучше. И для тебя меньше хлопот. И мне спокойней. Обещаю, что никуда не сбегу и всегда буду на связи». Можешь даже охрану поставить у подъезда, если не веришь. Вот последнее предложение было лишним. Прикусила язык, мысленно ругая себя за дурацкую инициативу. Это ж надо было так ляпнуть, стараясь достучаться до его человечности. Но Егор словно не слышал меня. Зажав в руках ключи положив руки на крышу внедорожника, он напряженно всматривался куда-то в сторону. — Садись в машину, Юля. Я не буду с тобой спорить сейчас. Отвезу, куда скажешь». «Беременным нельзя отказывать, так ведь?» Прозвучало с завуалированной угрозой. Но я даже не обратила на это внимание, окрыленное столь легкой победой. Я целых два часа готовила себя к этой битве, придумывала фразы, подбирала доводы, а Егор вот так просто взял и согласился. С первого раза это ли неудача? Не чувствуя подвоха, ласточкой впорхнула в салон, устраиваясь на переднем сиденье. Машина плавно тронулась с места. Дорогу заняла без малого минут двадцать, без пробок, происшествий и приключений. Я помнила все эти проспекты, улицы, проезды, по которым мы ехали, помнила нужные перекрестки. Еще несколько минут и мелькнул совсем уж родной поворот как дежавю перед глазами всплыли два больших куста сирени и покосившиеся сараи. Старые скрипучие качели, голосящие вокруг песочницы ребятня, ранние цветы в автомобильных покрышках на клумбе, старый асфальт с засыпанными щебнем ямами. В этом маленьком дворике все было такое родное, что в груди невольно защемило. Я не столько помнила, сколько сердцем чувствовала, что с этим двором в прошлом я не просто знакома, я с ним была повенчена. Это ощущение, когда каждая травинка, каждый камешек на дороге, каждая лавочка казались наполненными особым смыслом, теплом, благодатью. И когда следом мелькнуло двухэтажное здание полинявшего терракотового цвета в конце двора с одним подъездом, я почти сразу опознала в нем свой дом. Егор остановился в нескольких метрах. У входа раскорячилась белая лада семерка преграждая дорогу к небольшой стоянке. Да и развернуться там было негде. «Спасибо!» — взглянула на водителя, стоило ему заглушить мотор. И только сейчас, готовясь распрощаться, позволила себе обернуться и обратиться к мужчине. Всю дорогу, пока мы ехали, я избегала этого делать, молчала, стараясь отдалиться. Несмотря на широкий просторный салон, мне все равно казалось, что я находилась слишком близко к Егору, непозволительно рядом. Если в палате нас разделяли метры, то здесь всего лишь расстояние вытянутой руки. Меньше. А еще. Моё наказание — его запах. Он обволакивал, проникал в лёгкие, бередил что-то запретное в памяти и выбивал из колеи. Он стал моим персональным запретным плодом, сильно действующим экстази, от которого сносила крышу. Даже сладковатый ароматизатор и запах натуральной кожи автомобильных чехлов не могли перебить аромат парфюма мужчины. Наоборот. Смешиваясь с ним, превращались в какой-то мощный афродизиак, дурманищий разум и отключающий трезвое мышление. Я и кондиционер попросила не включать, открывая побольше окно, чтобы разбавить концентрацию феромонов в воздухе. «Не торопись, я пойду с тобой», — внезапно улыбнулся Егор. «Нехорошо так, предвкушающе». И я поняла, что ошиблась. «Просто не будет!» Подъезд встретил нас скрипящими деревянными ступеньками и прогорклым запахом сырого подвала. Осыпающаяся штукатурка, трещины в потолке с палец толщиной, облупившаяся зеленая краска на стенах, темный коридор с одной тусклой лампочкой. Я шла, пытаясь не замечать бросающиеся в глаза разрухи и не могла понять, где, как я могла пересечься с сыном влиятельного миллиардера, девочкой из трущоб и принц на белом Феррари. Если бы это произошло не со мной, я бы в жизни не поверила в подобную сказку. Так просто не бывает. Не влюбляются богатые мажоры в серых мышек вроде меня. Кем я была для Арсения? Игрушкой? Содержанкой. Он видел, где я живу, он вообще знал что-нибудь обо мне. А может быть, именно поэтому и скрывал ото всех свое увлечение, что стыдно было на людях показать? Это ведь после аварии полезли слухи, и в интернете начали мелькать редкие кадры нашей пары, заснятые в плохом качестве издалека. Рано или поздно я все вспомню, только вот буду ли рада этому? Иногда очень уютно в своей раковине. Ничего не знать, ни о ком не помнить. Шаги гулко раздавались в тишине, пока мы не спеша шли по коридору. На середине я остановилась, пытаясь сориентироваться и понять, куда идти. «Комната 13. В конце. Угловая», — подсказал Егор. «Значит, он здесь уже был». Я решительно зашагала в указанном направлении и остановилась, когда подошла к темно коричневой металлической двери с цифрами 1 и 3. Сердце ёкнуло от волнения. Нажала на дверную ручку, толкая внутрь. Закрыто. Постучала. Вначале тихо, но, не получив ответа, забрабанила сильнее. И снова ничего. Я огляделась вокруг, выискивая глазами укромное местечко, где можно было бы спрятать ключ. Не знаю почему, но я была уверена что запасной вариант должен быть где-то рядом. Лежать на случай форс-мажора. Между окном и дверью ютился старый шкаф с одной дверцей. На самодельных петлях болтался маленький замок. И тут заперто. Нет, я не затем сюда приехала, чтобы вот так просто сдаться, чтобы понуро опустить голову и принять условия Егора. Ты ведь был здесь? Развернулась к нему. Где моя мама? Я уверена, что ты знаешь. Так ведь? Мужчина брезгливо поморщился, глядя на меня из-под лобья, и усмехнулся, выражая свое отношение к ситуации в целом. «Я не ем младенцев на завтрак, не ворую старушек и не пытаю людей. Ты слишком высокого мнения обо мне». «Ясно», — бросила со злостью, поняв, что ничего он мне не скажет. «Так и будет издеваться, глядя, как я слепым щенком мечусь в поисках ответа» сжав руки в кулаки, лихорадочно ища выход. «Юля! Юленька! Ну, наконец-то!» Заскрипела соседняя дверь и выглянула седая женщина в цветастом халате, спасая положение и меня. «Выписали! Слава богу, вернулась! А то Людка-то совсем плохая, уж не просыхает какие сутки подряд. Ей какой-то алкаш из соседнего дома пузырей таскает». А она уже и в туалет не выходит. Никакая просто. Соседи ей скорую вызывали, участкового. Так она им двери не открывает. Я слушала, не веря своим ушам. У вас нет запасного ключа. Так вон же, под шкафом, где тоска отходит. Ты его туда всегда клала. Вот оно, спасительное, всевидящее соседское око. Спасибо кинулась к заветному тайнику. Ключ лежал на месте. Два поворота в замочной скважине, щелчок, и на меня пахнуло прокисшим перегаром и застоявшейся самочой. Мама бросилась в дальнюю часть комнаты, отгороженную шторкой. Вокруг бардак, на столе недопитая бутылка водки, грязные тарелки и машкара, вьющиеся над остатками еды. И воздух, тяжелый, пропитанный алкогольными парами, Словно давно не проветривали помещение, хотя окно открыто. «Мама! Мамочка!» На кровати в неестественной позе, полусидя, спала женщина. «Очнись! Пожалуйста!» «С ней все в порядке. Ей даже лучше, чем тебе». Усаживаясь на невысокий табурет, констатировал Егор. Я обернулась в поисках воды. Где-то ведь должен быть графин. За спиной раздался булькающий храп, скрип кровати. «Ты убедился?» — накинулась на него, срывая злость за свое бессилие, сгорая от стыда за окружающую нищету и злясь, что он все это видит, словно я была виновата в происходящем. «Со мной все в порядке. Можешь быть свободен. Дальше справлюсь как-нибудь сама». Уверена, пожирая взглядом, усомнился мужчина. И почти тут же молниеносно вскочил с табуретки, хватая меня в охапку, рывком отталкивая в сторону. «Ты!» — мое возмущение потонуло в звонком звуке бьющего со стекла. Рядом с тем местом, где я только что стояла, пол внезапно оказался усыпан острыми осколками бутылки. Той самой, что пролетела в нескольких сантиметрах мимо нас. «Приперлась!» Послышалось злое сиплое карканье. «А ты спросила у меня, прежде чем возвращаться?» «Я говорила, чтобы духу твоего здесь не было больше, мразь поганая. Говорила?» «Мама, все еще не веря в происходящее, вытянула вперед руки. «Мама, подожди, я в больнице была». Я в аварию попала, я объясню, все это время. Да плевать мне, где ты шлялась. Объяснять она собралась. Сдохла бы, я б мазурку на твоей могиле станцевала. Мама, за что?» Дрожащим голосом отпихивая от себя Егора и приближаясь к ней отчаянно пытаясь вспомнить, что я натворила такого, от чего от меня отвернулась родная мать. «Юля, осторожнее!» — предупредил Егор, ловя безуспешно за руку Юля. «Юля ж твою налево!» Я не поняла, как все произошло. Навернувшиеся слезы застилали глаза, мешая зрению. Смазанное движение, звон посуды, До да более резкая хватка сзади, и что-то загремело, падая на пол и разбиваясь. Шипение Егора и крепкий мат со стороны родительницы. А когда я проморгалась, мама сидела на полу между столом и поваленным стулом среди разбросанных столовых предметов, сжимая в руках нож. С такой ненавистью во взгляде, что я содрогнулась. Перевела взгляд на Егора, который с скалой стоял между матерью и мной, загораживая от разъяренной родительницы, и ахнула, заметив на полу пятна крови, что алыми дорожками стекала с правой кисти мужчины.